по левую сторону от жены. В тот день она пригласила отобедать с ними Эдгара. — А вам, дорогая? Всего двух недель оказалось достаточно, чтобы Викторен заговорил совсем иным тоном. После первых дней оторопи, похожей на ту, которую испытывает животное, еще не понимая, что она отпущена на свободу, Викторен Буссардель полностью освоился с новым положением. Уже почти ничего не осталось в нем от бывшего воспитанника Жавелевского пансиона, от юноши, угрюмо косившегося на старших из-под тяжелых век и обязанного испрашивать разрешение чуть ли не на каждый жест. Он вознаграждал себя за годы безропотного подчинения, стараясь по любому поводу проявить свою волю хотя бы в малом, правда, не столь уж смело, как можно было опасаться ибо он еще только пробовал силы и остерегался сорваться с якоря. Он подражал манерам и привычкам отца, как бы желая разом сквитаться за его строгую опеку. Теперь Викторен, садясь, то и дело выпячивал грудь и закладывал большие пальцы за проймы жилета, принимал ту самую позу, в какой кисть Палита Фландрена запечатлела на полотне молодого биржевого маклера Буссарделя. Амелия ответила, что наслаждается пребыванием в Гиере. — А что вы скажете, если мы пробудем здесь, — продолжал Викторен, — вместо того, чтобы носиться по корсиканским харчевням, а? — Уж наверняка нас там кормить так не будут, — прибавил он, запивая овощную рагу своим любимым вином Касси пряный аромат которого после долгих лет жавелевских пресных возлияний в виде водицы, чуть подкрашенной вином, поначалу даже смущал его. «Все это так неожиданно, друг мой!» — сказала Амели, обменявшись удивленным взглядом со своим деверем. «Если бы речь шла только о моих желаниях, я охотно приняла бы ваше предложение. Город мне нравится и отель тоже». И здесь, наконец, я пользуюсь всеми благами братской дружбы. Эдгар, сидевший по правую руку Амели, ответил ей улыбкой. За табльдотом вполне можно было вести обособленные беседы. Обедающие, супружеские пары или целые семьи, сидя перед своими приборами, болтали между собой, не обращая внимания на соседей, так что, несмотря на гул голосов, опоясывавший стол, общая беседа распадалась на отдельные, не связанные между собой звенья. «Я опасаюсь другого», — призналась Амели. «Как бы вам ни наскучила здешняя однообразная жизнь!» «Хо, об этом не беспокойтесь», — откликнулся Викторен. «Я уже обжился в гиере и еще не объездил всех здешних окрестностей». Но не рассердится ли на нас родные, особенно ваш батюшка? Ведь он сам составил и так тщательно разработал наш маршрут. Никогда не забуду, как мы собрались в его кабинете, и он при свете лампы наметил на карте наш маршрут, комментируя каждый наш переезд. — Эх, отец! — ответил Викторен и покачал головой с видом человека независимого. — Мой батюшка... — Вовсе не собирается держать нас на помочах, коль скоро мы с вами женаты. Викторин продолжал. — И не воображайте, пожалуйста, что он так уж интересуется нашими поступками и намерениями. В конце концов, милочка, он посадил нас в поезд, а там прости-прощай. Амелия густо покраснела и нагнулась над тарелкой, боясь, как бы муж не заметил ее смущения. Однако было бы ошибка искать в словах Викторена заднюю мысль, а в поступках его тайное лукавство. Полученная свобода, возможно, как раз и подсказала ему, что все хитрости и уловки отныне совсем ни к чему. Его нынешний облик, физический и моральный, который он, так сказать, приобрел, спускаясь по ступеням паперти Сентонаре Дейлау, Посадка головы, звук голоса, выдававший радость жить и пользоваться жизнью, чувство социального превосходства, наконец, чисто буссардельевская безмятежность, словом, весь его вид —